Глава 2. Грифон «Ну, готовы идти?» – спросил я соратников, следя за первыми монстрами, которые встретятся на нашем пути. «Хорошо бы побольше узнать о противнике», – высказал мудрую мысль Берна. «Верно, сейчас делаю. ответил я ему, перевел карту в Туманный Тип и проявил ее перед ними а сам посмотрел свойства одного из монстров. Тип 34. Уровень 63. Могущество Титан. Ага, как я и предполагал, это рукотворное создание, а не порождение системы. Плохо. Значит, скорее всего, последний босс совсем непрост, раз способен создавать мобов с могуществом Титана. Без преодоления первой планки, возможно, и не стоит к нему соваться. Посмотрев параметры соседних с этим мобов, не увидел существенного различия. Похоже, тип 34 – это нумерация попытки, поскольку монстр с совершенно другими частями назывался точно так же. От 60 уровня мобы, упор на физику, параметры от 40 единиц. Рассказал я им то, что увидел. «Гораздо ниже параметры, чем у нас», – констатировал Жвана. «У нас они пока не освоены полностью», – напомнил Берна. «Тогда нужна проверка боем, но сначала я хочу попробовать одну штуку». Прикидывая, как лучше сделать, произнес я. «Ха, хитрый план?» — хохотнул Жвана. «Он самый», — ответил я, уже сообразив, что буду делать. «Но сначала попрошу тех, кто не имеет минусовую репутацию, купить мне два очень мощных зелья. На прану». «Не вопрос, сейчас», — сказал Берн, его глаза расфокусировались. Спустя несколько секунд Викин протянул два искрящихся радужными искрами пузырька. Я взял их в руки и вывел свойства». Великий эликсир праны. Объем 4000 праны. Эффект. В течение 3 часов ускоряет восстановление праны на 30 единиц. Очень вкусная штука. В отличие от деле, эликсиры не имеют дефекта. А напротив, вешают баф. Чаще всего на восстановление. Но бывают и другие. Крафтеры, как я читал на сайте Каспера, который занимается исключительно алхимией, говорят, что баф зависит от свежести ингредиентов. Чем меньше прошло времени со срезания растения, тем вероятнее всего получить вспомогательный к основной задаче эликсирный эффект. С та же схема, только вешается более щадящий добав. То, что нужно. Спасибо. Сколько я должен? Мне не хотелось быть в долгу. благодарность от всего сердца вполне достаточно. Действуй. Пожал плечами викинг. Заполнил сумку, прикинул, сколько и какие я смогу сделать модули. Получилось 6 шесть атакующих на полметра и четыре защитных модуля по 3 сантиметра. Чудно. Этого вполне хватит неплохо резать все, что способно двигаться, а не что способно сдвинуть и порезать. «План такой», — наконец сказал я. «Создаю портал, напротив стены, оставляя щель для моих модулей, и кромсаю всех, до кого могу дотянуться, очищаю коридор, оставляя небольшие группки для тренировки ближнего боя. Донес я до них свой план». «Звучит довольно просто», — задумчиво произнес Берна. «Вот и поглядим, насколько», ответив ему, «сделал портал». Модули устремились в разрыв, который появился в толпе мобов. Они зазирались, почувствовав добычу, но не успели определить местонахождение, как двое из них стали осыпаться, фонтанируя кровью. Тактика сработала, модулями можно управлять сквозь порталы. Но наслоение пространств путало и сбивало с мысли. Поэтому решено было прекратить, ибо я чуть было вместо монстров не порезал соратников». Жван, почувствовав летящий на него модуль, смог отскочить и предупредить об бакте предательство. Хорошо, они сразу поняли, что это была ошибка, а не намеренное действие, а то бы недурно получилось. Да, остается только напрямую, сказал я, смотря в темноту обрыва, который ведет на следующий уровень локации. Смотри, снова не упустись под контроля свой модуль, напомнил мне Жван. Да, понял я, понял, признал я за собой косяк. Берн, та метров сто глубину шел я важным предупредить викинга о высоте Перехода. Он единственный из нас, кто не обладал ощущением пространства. «Не так и высоко тут», — пробурчал викинг, внимательно рассматривая карту. «Ну, а тогда давайте решать, как будем воевать», — сказал я. «Жван, ты, похоже, среди нас самый опытный в плане ближнего боя. Что скажешь?» «План командной работы у меня, конечно же, был, но у них могут быть более интересные идеи». «Зах, я хорош в прикрывании спины, постраиваясь под движение соратника, превращаясь в его тень. Словом, ведомый только одиночка». «Так что, увы». Парень развел руки в стороны, пожимая плечами. «Берн, нам нужно проверить, на что мы способны в реальном бою. Сперва желательно каждому из нас в отдельности». Начал Викинг пояснять свои мысли. «Думаю, лучше всего продолжить защищать тоннели. С помощью твоих способностей, оставляя небольшие гробки. Мы пока вон там постоим, в безопасности. Закончил он. Они отошли на безопасное расстояние, а я подумал. Вот оно как бывает. Я привык действовать один я оглядываясь до стоявших рядом соратников, совершенно забыл, что максимальная дальность щита праны — 20 метров. Достаточно выйти им из зоны поражения модулями, как косяк и, возможная путаница исчезнет. Останутся только я и монстры. С непривычки запутался. Бывает. Стряхнувшись, активировал атакующие модули и проложил портал. Они унеслись нести смерть. На данном уровне инстанса не было противников, которые бы превышали имеющееся у меня количество духа. Поэтому мне достаточно быстро удалось прорядить обитателей трёх уровней Решил действовать запасом. Закончив, деактивировал атакующий образ в модулях и, создав портал на следующий уровень, подозвал соратников, мол, пора двигать. Выйдя на той стороне, Жван сразу же сказал. «Я первый!» И унесся вперед, а его ящер вслед за ним. Действовал он, на удивление, гработно. Атаковал только мобов, находящихся особняком от основной кучи. Вовсю использовал шаг за спину, чтобы не оказаться окруженным. Иногда его ящер своим языком вытаскивал парня и, перемещаясь по потолку, водил группу по коридору, выманивая одиночку. Как оказалось, мечи жвана не могли с легкостью моих модулей резать шкуру тварей, и парню приходилось хитрить, искать слабые места и активно избегать атак. Тот вихрь, которому так эффектно лишил жизни Ногаба, габа, чуть не стоил ему жизни. Всего мгновение отделяло Живана от прямого попадания к лишне одного из мобов. Парень сделал правильные выводы и сосредоточился на маневренности. Последнего он ранил настолько, что моб не способен был нести существенные угрозы. И парень натравил на беднягу своего ящера. Да, уровень может поднимать теперь любое существо, даже тараканы. Спустя минуты четыре игры в догонялки и личных экспериментов Первая группа оставленных мной мобов была уничтожена. Мы подошли, и парень поделился своими впечатлениями. «Это было близко, не ожидал от них такой прыти», очищая свои клинки от крови, поведал Жван. «Крепкие еще какие, заразы! Не порезать их толком!» «Тебя чуть было не убили», — строго сказал Берна. «Я должен был проверить, на что способен», — легко ответил Жван. «Проверил?» — Все так же строго спросил Викинг. «Да, и понял очень важную штуку», — заинтриговал он нас. «Какую же?» «Захант — настоящий читер со своей способностью». Он, нахмурившись, посмотрел на меня. «Всему виной твои мечи, Жван», — парировал я. «Это всего лишь оправдание. Плохому танцору все мешает. А моя парная прелесть в идеала...» Разорвал он мне шаблон. Вроде признал свою вину, а вроде как и ни при чем. «Я посмотрю, в пользу чего ты сделаешь свой выбор, когда увидишь мечи второго босса». Теперь уже я заинтриговал его. «Но не знаю, там наверняка какая-то хня, а не мечи». Не поверила мне. «Там будет видно. Берн, следующие твои?» спросил он викинга. «Да, но сначала добыча», — ответил он, и мы снова начали лутить тела. Чтобы другая группа не пришла на помощь первой, я сделал достаточно длинные расстояния между ними, А поскольку здесь в пещере очень хорошая звукопроводимость, то вышло всего четыре группы на всем протяжении тоннеля. Поэтому большую часть времени мы собирали трофей. Поймав от Берна взгляд сожаления, решил его подбодрить. Берн, да не смотри ты на них таким голодным взглядом. Ты здесь получаешь прорву опыта. А впереди нас ждет грифон и еще более крепкие мобы, чем тот дракон, из которого сделана моя броня. Я тебе обещаю: из инстанса ты выйдешь с супершкурой в инвентаре. Дал я ему обещание. Было больно наблюдать, как он прикасается к телам, собирает добычу, и лицом полным сожаления переходит к следующему. «Да, я понимаю, что, оставляя столько хорошего материала, мы теряем миллионы и миллионы опыта. Но, блин, мы и так тут разбогатеем нещадно. А если возьмемся выдавливать из инстанса все до капли, то застрянем уйдем на несколько недель». Все равно не могу без сожаления оставлять такое богатство», — пробурчал викинг. «Ну, хочешь, останься тут после последнего босса». Предложил я вариант для его жадной душонки. «Хорошая идея, я подумаю», — уже бодрее ответил он. Когда вторая группа мобов нас увидела, викинг кивнул нам и пошел в их сторону. Не доходя до первого противника метров сорок, он исчез, и теперь я смог уловить стремительное, смазанное движение. Плохо, сейчас мы примерно равны в ловкости, как и в инициированных параметрах. А скорость этого приема не даст мне вовремя среагировать. И все, на что мне остается уповать, — это щит праны. Не думаю, что я смогу вообще когда-либо суметь своими силами избежать этой атаки. А значит, нужно искать дополнительные способы защиты. Все время рассчитывать на защитные модули банально глупо. Вон вихрь жуваннов в спарге с шагом за спину имеет такую же способность, как и шквал пули. А если он еще и усилит и лезвие воздухом? Брони будет недостаточно, чтобы сдержать такую атаку, как и магических щитов. Да, не просто так в играх все в конце концов. Вещам с параметрами предпочитали шмотки на поглощение типах воздействия. А ведь даже на монстра с задранными параметрами может найтись управа в лице научного прогресса. Все же взрыв есть и взрыв, а с момента повсеместного использования пороха человечество придумало множество орудий убийства. Так что, если перечислять их достоинства, недостатки и краткую историю появления, можно целую библиотеку составить. В общем, напомню себе еще раз, раздобыть средства защиты от воздействий. Берн, в отличие от Жвада, не играл с противником. Он просто кружил мобов, показывая, насколько он превосходит их в могуществе. Каждый удар викинга сплющивал и отбрасывал тварей, как будто они ничего не весят. А учитывая, с какой скоростью наносились удары, говорили о большом таланте ослада, раз сумел сделать броню пережившую такое. Викинг достаточно быстро справился со своими противниками, и мы двинулись дальше. Следующую группу мобов атаковал уже я. Мастерство, даруемое мечом и защищающее меня от щит праны, позволили без особого риска справиться со всеми тварями и продолжить путь. Так мы и шли, чередуясь и тренируясь на группах, оставленных мной. Не знаю, сколько мы выложили вещей на аукцион, но, думаю, его экономика хорошо сдвинулась от обилия высокоуровневых предметов. Собственно, основной поток опыта был именно от продажи предметов, а не в награду за гибель мобов в ближнем бою. На данный момент наш уровень подходил к 43-му, а впереди было не менее 50 уровней инстанса, и от осознания этого никого не волновало, что творится снаружи. Я получал сообщения с просьбами о помощи, но всем отвечал, что пока занят. Сердце, конечно, требовало сорваться и помогать попавшим в беду людям. А логика твердила остаться здесь и стать настолько сильным, насколько это возможно, ибо неизвестно, с чем предстоит столкнуться, когда мы пройдем инстанс и вернемся на поверхность. Когда мы устраивали перерыв, я смотрел новости, где уже начали писать о встречах с разумными мобами, покинувшими свои данжи. Они имели пока низкий уровень каждого представителя и общего технического развития, простые дикари, и по сути не представляли угрозы. Однако то, что они вышли раньше срока в 20 дней, говорило не в пользу людей. Такими темпами выходит, что через неделю мы можем встретиться с сороковыми уровнями разумных, обладающих развитой культурой и опасным вооружением. Нужно быть готовым к такой встрече, поскольку, я уверен, не все из иных готовы идти на сотрудничество. Наконец, мы добрались до второго босса — Грифона. Голова орла и мощное львинное тело — существо сделано из всего двух представителей фауны, и оба до сих пор являются примерами мощи и грации. Для нас это, конечно, не противник, если бы невозможной пакости в виде способностей. Да подлинно неизвестно, на что способна эта прелесть, только предположение. Как будем валить птичку? спросил Берн. Могу прижать ее к земле воздушным молотом, а Берн по башке птички своим посохом долбанет, предложил жван вариант. У Бернатых, как правило, весьма хрупкие кости. Не то и не другое, сухо сказал я. Мы не станем давать боссам боя. Это слишком опасно. Ты в нас не веришь? расстроенно спросил меня парень. Верно, припечатал я его ответом. На самом деле я был уверен, что не справится, просто не желал рисковать. Врешь, уверенно сказал Берна, смотря мне в глаза. Жди здесь, мамочка, мы быстро. Умахнул рукой жвану и пошел к гнезду грифона. Парень запрыгнул на своего ящера и начал водить руками. Над ним начал подрагивать воздух. Все получилось, как и сказала Жван. Когда Грифон заметил посторонних на своей территории, Он заклокотал, прыгнул, раскрыв крылья, и сразу же ударился озим, придавленный воздушным потоком. Воздушный молот — штука ненадежная, и не способна держать цель больше мгновения. Но этого времени викингу хватило, чтобы взорвать ударом своего посоха голову мифического существа. Они справились и не пострадали. Молодцы. «Ну как?» — с гордым видом спросил меня Жван, крутя мечами эффектные кульбиты. «Ага, ага. Вы просто воплощение самодостаточности. Сухо произнес я. Устраивайте привал, Берна, как я и обещал, шкура гайфона твоя. Ждите. Сказал я и, в птичку, стал разделывать тушу. А какие у него параметры-то были? Спросил Викинг. 66 силы, 43 ловкости, 50 стойкости и в районе 30 остальных параметров, пояснил я Берно то, что видел сам. Отлично, ждем. Измазавшись крови, но распотрошив тушу, подозвал Берна, чтобы тот забрал свое. В отличие от меня, он забрал все, даже потроха. Запасливы. До следующего босса дошли почти без приключений. Да, мобы стали опаснее, появились магические способности, которые смогли навредить только Жвану. У него единственного броня была рассчитана целиком на маневренность, и защищала слабо. Вот и досталось парню с густком праха, превратившего его руку и часть плеча в высохшее нечто. Для ускорения лечения пришлось отрубить пораженную часть тела. Криков было много, как и проклятий. Мы удивились эрудированности парня в этом вопросе, и до следующего босса не упускали возможность пошутить над тяжелой жизнью типичного портового грузчика, который, по легенде, никак кроме мата общаться не желает. Жвану наши подколы нравились, и он сам иногда шутил точно так же над собой. Второй босс вызывал опасения у всех, поэтому товарищи не стали повторять предыдущий подвиг, а предложили разобраться с ним мне. Прежде чем открывать портал и шинковать гада модулями, я вывел его свойства. Уровень 72. -й. Могущество титан. Сила 65, ловкость 55,1, стойкость 30,2, разум 20,5, воля 28,4, дух 10,7. Лютый физик и ловкач в ущерб стойкости. Похоже, двигается он будь здоров. Значит, нужен план. Недостаточно будет просто открыть над ним портал и запустить туда модули. Есть вероятность, что шас отпрыгнет в сторону, избегая появления предположительно опасной аномалии. Поэтому я вспомнила о своем умении. Сила босса способна уменьшить давление в 3 тонны, но мой пресс давит в 6,5 тонн. Достаточно, чтобы не дать твари избежать кары. Прелесть портала в том, что способности, работающие в радиусе, распространяются и на наслаивающееся пространство. Поэтому мой пресс бахнет как здесь, так и там. На то и был мой расчет. «Отойдите на безопасное расстояние. Сейчас буду работать по площади», — предупредил я соратников. «Ты имеешь площадные атаки?» — удивился Берна. «Представь себе, да», — улыбнулся я. Теперь радиус пресса 18 метров, и это уже не тот маленький пятачок, да и самоспособность заставляет собой считаться даже тех, кто обладает большой физической силой. «Что делать-то собираешься? Может, помощь понадобится?» — поинтересовался Жванна. «Прижму гада прессом, чтобы не свалил и порежу неаккуратно. Вот и вся задача», — объяснил я ему свой план. «Мощный пресс-то удержит?» — засомневался Берна. «Три с половиной тонны», — скромно пояснил я. Не слабо, удивился Викинг. «Ну, мы тогда вон там будем. Если что, провернем ту же штучку, что и с Грифоном». Они отошли, а я прикинул, хватит ли сил боссу сопротивляться такому давлению. Ведь уменьшение мощности способности – результат присутствующей силы цели, но никак невозможности сопротивляющегося. Так может выйти, что усилие моба с силой в 60 пунктов может быть выше 3 тонн. Замедлю, но не остановлю. Значит, риск все равно остается, Радует длительность времени действия пресса – около 9 секунд. Значит, сначала активирую пресс, и только потом открою порталы. Гада прижмёт сразу в момент открытия, и модулем хватит времени добраться до его плоти. План, похоже на него. Погнали. Проверил резервы. Активировал атакующие модули. Активировал пресс и открыл над шасом портал. Он сразу же насторожился. Его задняя голова повернулась в направлении разрыва, а все тело прижало к земле. Модули устремились к нему, чтобы рассечь. Но тварь молниеносто прыгнула в сторону, легко преодолев притяжение, и метнула один из топоров портал Щит праны, считай, ничего и не весит, поэтому я вливал в портал энергии на пару минут его работы. Системные вещи имеют аномально высокий вес, особенно его высокоуровневые вариации. Я не был удивлен, что топор не до конца прошел через портал, истощив его и так низкий ресурс. В стену, напротив которой я открыл разрыв, вошла железная ручка перерезанного холодного оружия. он босс, а ведь это он метнул топор наугад. Что же мне делать с таким шустрым? «Проблемы?» — спросил меня Жван. Даже находясь на расстоянии, его голос было прекрасно слышно из-за отсутствия посторонних звуков. «Никаких проблем!» — бодро ответил я. Повесил четыре атакующих модуля горизонтально, образуя своего рода решетку. План был простой. Спровоцировать босса на атаку через портал. Предполагаю, как боец ближнего боя, он имеет навык по типу рывка, и это будет его ошибкой. Портал открыл в 40 метрах от него. Он также мгновенно заметил аномалию, но на этот раз не стал шевыряться своим оружием, а рассматривал меня с интересом. Какой любопытный сиамский ящероподобный человек. Любопытство, как известно, до добра не доводит. Вот и я не стал ждать развязки игры в гляделке. Материализовал автомат и выпустил короткую очередь под нему. Удивительно, но две из трех пуль он отразил своими клинками. Меня это впечатлило, правда, ненадолго. Третья пуля пробила ему грудь но особого вреда, похоже, не принесла. Однако дала понять боссу, что я опасный противник, и напрямую меня атаковать чревато. Шас ушел с линии атаки и из доступного с моей позиции обзора стал заходить со стороны. Я уже следил за его движениями и готовился достойно встретить. Моих модулей он не видит, это стало понятно, когда он уверенно приближался к зоне поражения щитопраны. Странно, мне казалось, он почувствовал именно их в первую атаку. А оказалось, уже остерегался пресса и аномалии рядом с собой. Хорошо, когда основное оружие не подводит. Медлить я не стал, и босс лишился обоих голов буквально сразу, как вошел в доступную зону действия модулей. Все, народ, идем дальше!» «Мы уже думали, что-то пошло не так», — хохотнул Берна. «Небольшие сложности, крохотные совсем», — оправдался я. «Ну да, ну да», — поверил мне Жван. Шкуру с него Берн уже снял сам, так на всякий случай. Я хотел предложить помощь, но он отказался, объясняя это жадностью. А вот Джован ощупывал мечи, и он явно был весь в размышлениях. Подойдя к нему, я глянул свойства оружия босса. Парный левый меч Тшаса. Эффект – пассивное ускорение 14%. Бонус – сила – 7,1. Ловкость – 8,6. Мастерство парным клинковым оружием – 24. Парный правый меч Тшаса. Эффект – пассивное ускорение 15%, бонус – сила – 7,3%, ловкость – 8,7%. Мастерство парным клинковым оружием 25. Достойные образцы. И чего он раздумывает? Отличная замена его железкам. Суммарное мастерство почти 50 единиц. И это вкупе с его личным опытом владения. Плюс к этому дополнительное ускорение и нехилые параметры. Жван. Обратился я к нему. А! Просто ответил он, не отвлекаясь от изучения. «Какого хрена ты размышляешь-то, что не устраивает?» В лоб спросил его я. «Да вот что-то сомнение есть. Понимаешь, я столько всего прошел со своими красавцами, а тут попадаются эти. А что тебе мешает просто проверить их в деле?» «Ммм, действительно. Пошли!» Легко согласился он. Мечи Жвану пришлись по душе. Это единственное, чего ему не хватало для успешного противодействия мобам. Даден, похоже, крепкий материал, куда лучше земной стали, поскольку мобов резал только так. Мастерство заметно изменило его тактику боя, и теперь он выглядит как старый мастер среди зеленых новичков. Теперь каждая его атака отлично резала противников, и парню оставалось только следить, чтобы не пропустить атаку моба. Нужно бы ему нормальную броню приобрести, а то купленный защищает слабо. По всему выходит, что придем мы к последнему боссу, будучи непрокаченными выше 50 уровня. «Это плохо, поскольку, скорее всего, Главгад будет иметь параметры, близкие ко второму капу. А это сотни или больше. Страшно, на самом деле страшно. Думаю, он будет способен уйти от рывка Берна или отражать свободно пули. Вкупе с тем, как этот босс ощутил мой взгляд, можно предположить, что ощущение пространства у него есть. А это значит, щит прана он заметит так же, как и Жван. Да еще и разумный. Вот это настораживает больше всего. Кстати... Туманного типа теперь достаточно, чтобы глянуть его параметры. Что хоть и на себя представляет-то? Га! Уровень 99. Могущество? Аватар Бога. Сила 100. Ловкость 100. Стойкость 100. Разум 100. Воля 100. Дух 100. Вот же ж! Бог! Этого еще не хватало! И как такого убивать? Похоже, этот гад создан системой, как копия того, кто ступал на Землю и своими эманациями сделал ее целебной. Вот инфосфера и заделала Инстанс с этим гражданином во главе. Монстры, возможно, были здесь совершенно иные, но Га переделал их по-своему. Развлекался, так сказать. Теперь его развлечением стали мы, и это не тот товарищ, чьи интерес я хотел бы вызвать. Подобное чувство напоминает то, что я ощутил в данже с гнолами когда моя скромная персона оказалась объектом короткого интереса дракона. До сих пор не верю, что я убил его. Или тот глаз видений не принадлежал обитателю на вершине горы. Может и так. Слишком много вопросов, и главный из них — что делать с богом? «Товарищи, у нас проблема», — обратился я к соратникам. «Ты про этого колоритного господина?» — сказал Жуан, рассматривая на карте последнего босса-инстанса. «Какие у него параметры?» — спросил Берн, не отрываясь от сбора трофеев. Все по сотне, уровень девяносто девятый, аватар бога», — сообщил я им. Берн коротко вырвался, прекратив сбор, и подошел ко мне. «Думаете, не сдёжим?» — сомнением спросил Жван.